Глава 13. Дошли мы до машин быстро, где встретили Дональда и Ирая с пятнадцатью человек. Вот тут у меня встал вопрос. Машин слишком мало, а она слишком много. Мест явно всем не хватит, но разрешилась эта проблема очень легко. У Дональда и Ирая оказался недалеко минивэн, на котором они и приехали сюда. Мы подождали, пока они пригонят его к нам, и рассадили людей. В общей сложности нас получилось 29 человек, примерно такое же количество людей отказалось ехать с нами, и они отправились своей дорогой. Кто-то остался в лагере, выбирая жизнь в клетке. В минивэн вошло, считая с водителем, 12 человек, остальных разделили по машинам. Я сидела на пассажирском сиденье рядом с Кристианом, а сзади находились Одри и Мэг, которые изъявили желание ехать с нами. Также и маленькая девочка, которая узнала меня. Ее зовут Салли. Кристиан предупредил, что мы поедем другим путем, чтобы не наткнуться на военных. Он длиннее и займет больше времени, однако безопасней. В машине не было той тишины, в которой мы ехали сюда. Девочки задавали вопросы, узнавая подробности моей амнезии. — Да как ты вспомнила Джейдена? — повторила вопрос Одри. «Просто вспомнила, воспоминания появляются отрывками сами по себе», — смотря в зеркало заднего вида на нее, ответила я. «Помню, было у нас какое-то занятие, где нас учили останавливать кровотечение». «Ой, да, было такое», — проговорила Мэг. «Только она была два года назад, Сара». «И ты не помнишь нас совсем-совсем?» — спросила Салли, и я обернулась к ней. — К сожалению, нет, но уверена, что мои воспоминания в скором времени вернутся. Я покосилась на Кристиана. Он практически не сказал ни слова с момента, как мы оказались в машине. Я очень хочу поговорить с ним, но понимаю, что сейчас совсем не подходящее время и место. Взгляд метнулся вновь в сторону зеркала, где я увидела, как Одри смотрит то на меня, то на Кристиана. — Так значит, Джейден твой брат, верно? — задала девушка вопрос. — Верно. — Джейден никогда не рассказывал нам о тебе, — заметила та же Одри. — Я нахмурилась, потому что это немного странно. — Я бы на его месте тоже не говорил. — Почему? — Для безопасности. — Чей? — продолжила давить Одри вопросами. — Того, кого хотел бы защитить, — твердо ответил Кристиан. И подруга хотела задать еще вопрос, но он опередил ее. — Что было в тот день, когда вы видели Сару в последний раз? — Я тоже хотела узнать это, узнать вообще все, что было в лагере, но позже. — Нас должна была вытащить Тера, — начала объяснять Одри. — Это медсестра, которая работала в лагере. Мы все жили в отдельных комнатах, и нужно было не спать в определенную ночь. Но побег случился раньше. — Как раз тогда, когда на следующее утро тебя и еще четверых не обнаружили в лагере, — проговорила Мэг грустным голосом. — Мы даже подумали, что ты сговорилась с Терой и бросила нас, но быстро откинули эту мысль. — Возможно, ты бы бросила нас, но точно не Джейдена, — усмехаясь, закончила Одри и получила от Мэг пинок локтем в бок. При упоминании слов о Джейдене Кристиан на секунду отвлекся от дороги и посмотрел на меня снова тем самым странным взглядом. Я же почувствовала себя максимально неловко. Он догадывается, что я и его брат были парой. Нужно обсудить этот момент, когда вернемся. — Кого-то смогли обнаружить это? — спросила я. — Из тех, кто сбежал. — Нет, или нам просто об этом не говорили, — пожала плечами Мэг. «Вы словно сквозь землю провалились», — добавила Одри. «Как долго Тера работала у вас в лагере?» — задал следующий вопрос Кристиан. «Около полугода». «Она не говорила вам, почему хочет помочь сбежать?» «Сначала она вела себя, как и большинство других врачей», — продолжила отвечать Одри. «Брала у нас кровь на анализы, обследовала нас». Со временем ее отношение к нам начало меняться, словно она прониклась к нам симпатией. — Ей стало нас жалко, — вставила Сали. Тера говорила, что мы, дети, и нам не должны причинять боль. Одри потрепала девочку по волосам. — Да, Тера решила спасти хоть кого-то и выбрала нас и еще кое-кого. Говорила, что больше десяти человек помочь не сможет. Она не рассказывала план, как хочет нас высвободить? Спросила я, чтобы у меня в голове сложилась хоть какая-то картинка о тех событиях. Нет, мы должны были в одну ночь не спать, и все, ответила Мэг, но все случилось раньше. А той ночи, кроме меня и тех, кто сбежал, больше ни у кого нет ответов. Что же тогда случилось, что я потеряла свои воспоминания? Чья кровь тогда была на мне? Не могла же я убить ее. «Зачем мне нужно было это делать, если она собиралась помочь?» «У меня было воспоминание», — решила поделиться я с ними. «Как Терра вывела меня и других и сказала, что нужно уходить, я тогда отказывалась идти без вас, и мне вкололи снотворное». «Я знала, что ты не уйдешь без нас, и тебя заставили», — заявила Мэг, дотрагиваясь до моего плеча в знак поддержки. «Раз Терра усыпила меня...» то это только подтверждает теорию о том, что кто-то вызволил меня специально. Значит, она работала на кого-то. Я посмотрела на Кристиана и поняла, что он думает о том же. Кто же этот человек? Вы не знаете, я когда-нибудь рассказывала о своих родственников? Ты говорила, что твою маму убили, Сара, а отец мертв с тех пор, когда ты была ребенком, ответила Одри, потому что Мэг такие новости сообщать не по силам. Значит, тот Майкл не мог быть моим отцом. Возможно, его все-таки не отпустили, а убили. Но зачем, раз он меня и так отдал этим людям? Я не говорила, как звали моих родителей. Нет, мы эту тему практически не обсуждали. У большинства, кто находится в лагерях, уже давно нет семьи. С таким количеством людей дорога обратно заняла гораздо большее время. Мы достаточно часто останавливались, чтобы передохнуть и сходить в туалет. Уже ближе к ночи добрались до совсем маленького городишка, которое больше напоминает деревню. Домов я насчитала только пятнадцать, еще несколько магазинов и столько же ангаров. Наверное, эта деревня когда-то выполняла функцию фермы. Люди разводили животных и зарабатывали на этом деньги. Сейчас же здесь все вымерло. Не уверена, что здесь остались измененные естественно прежде чем остановиться на ночлег мы вышли и проверили окружающую обстановку я оказалась не права и все таки трех измененных мы встретили которых тут же застрелили некоторые из лагеря вообще их никогда не видели вживую и чуть было не упали в обморок от страха для ночлега мы выбрали один из ангаров куда загнали автомобили и разложили матрасы которые нашли в домах сью наконец пришла в себя и уже сидя на одном из матрасов Я расспросила ее о том, что случилось. Оказывается, ее вырубил этот Эд, который обладает телекинезом, как я и предполагала. Потом я общалась еще тьму времени с Одри и Мэг. Сделала вывод, что первая девушка более боевая, и мы с ней даже чем-то похожи, не только внешне, но и характером. Мэг же более ранимая и уравновешивает наши характеры, кажется, понимая, почему мы сдружились. Я специально старалась избегать разговоров о Джейдене. Узнала, что Одри, а именно Одри Уолт, 19 лет, и она умеет создавать силовое поле, правда, на ограниченное время. Мэг Митчелл моего возраста, ей 21. Да, оказывается, мне не 19. Подруга может видеть в темноте. Салли 12, как я и думала. Девочка умеет проходить сквозь стены. Эта способность меня очень сильно впечатлила на словах. Представляю свое лицо, когда увижу это вживую. Даррен Шервуд является лучшим другом Джейдена, поэтому мы его и терпели в нашей компании, как объяснила Одри. Ему 22, и он умеет управлять чужой болью. Фостер Глен, бывший парень Мэг, поэтому сейчас они практически не общаются. Ему 23, и он самый старший всего лагеря обладает ускоренной регенерацией. От полученной информации у меня даже слегка разболелась голова. Одри и Мэг хотели поделиться со мной всей информацией, которая ранее была мне известна. Эту ночь я не спала, а дремала, как и большинство находящихся здесь. Представляю, какой они испытывают страх, ведь многие из них давно не выходили на поверхность. Мы выехали ранним утром, когда солнце только встало, ехали в таком же составе. Получилось, что мы с крестьянам были впереди, а замыкал автомобиль Рея. мини Венс с наибольшим количеством людей ехал в середине. Когда бензин стал заканчиваться, то было принято решение заехать в ближайший город. Да, все еще сохранилось топливо во многих городах. Он оказался больше по размерам, чем тот, в котором мы ночевали, но намного меньше, чем тот, где была больница. С первой заправкой нам не повезло, и она оказалась совершенно пустой. Но вот со второй удача нам улыбнулась. На заправку всех автомобилей должно было уйти чуть больше получаса, поэтому у нас появилось свободное время. Измененные нам встретились только на самом выезде, которых убил Кристиан. — Сара! — ко мне подбежала Кайла, когда я разминала затекшую шею. — У меня есть предложение. «Какое — Какое? Мейсон сказал, что здесь неподалеку находится торговый центр, и они туда пойдут, чтобы проверить, нет ли там генераторов. Кайла сияющей улыбкой быстро проговорила все это. «Я тоже пойду. Возможно, попадется где-нибудь пленка. Я позвала Сью, а ты пойдешь?» Я пожала плечами и согласилась, но Кристиан появился рядом и сказал. «Нет». Моби вопросительно посмотрели на него. «Я пойду вместо Сью. Пусть она останется здесь. Генераторы тяжелые, поэтому пойдут еще Пейтон и Дьюк». Мы кивнули, соглашаясь. — А можно мне с вами? — ко мне подошла Саля и нерешительно спросила. — Я хотела бы в туалет. — Хорошо, — дал добро Кристиан, — только держись рядом с нами. Я оставила свой рюкзак в машине, взяв только пистолеты. Торговый центр оказался в пяти минутах ходьбы от заправки, двухэтажный и не слишком огромный. — Всем быть внимательнее. Насколько известно, измененных в этом городе быть не должно. — Если и есть, то только остатки, так что центр должен быть чист, — сказал крестьян, прежде чем мы зашли внутрь. Мы подошли к таблоиду, на котором сохранилось название магазинов и их местоположение. — Генераторы наверняка находятся на цокольном этаже, — предположил Мейсон, а крестьян кивнул в знак согласия. — А фотомаркет на втором этаже, — тыча пальцем в карту, сообщила Кайла. — Туалет там же, — заметила Салли. — Тогда мы идем туда. — сообщила я. — Дюк, иди с ними, — приказал ему Кристиан. — Встретимся на этом же месте через двадцать минут. Связь поддерживаем по рации. — Хорошо, — утвердительно кивая головой, произнесла я, доставая один пистолет из-за пояса на всякий случай. — Будьте осторожны, — сказала я им. — Вы тоже, — отозвался Кристиан. Мы вчетвером направились к лестнице, ведущей на второй этаж. Я же стала смотреть по сторонам. Да уж, зрелище еще более жуткое, чем в больнице. Витрины многих магазинов разбитые, и вещи, которые там находились, сейчас их там нет. Я понимаю, что можно забрать одежду, еду, средства первой необходимости и лекарства, но вот зачем кому-то понадобились украшения? Ювелирный магазин оказался полностью пуст. Неужели люди ограбили его, надеясь продать эти украшения потом? Когда в мире творится хаос, некоторые задумывались о наживе. Вскоре мы оказались около магазина, связанного с тематикой фотографии. От него недалеко находится туалет. — Сара, ты не сходишь со мной? — взяв меня за руку, спросила Салли. — Конечно, — сразу же согласилась я. — Кайла, ты иди с Дюком, а мы сходим в туалет. Девушка кивнула и окрылённая забежала в магазин, а Дюк придержал меня под руку. — Слушай, — показав на сердце, сказал он. А я улыбнулась и закончила за него. — Свою интуицию. Губы дюка расплылись в ответной улыбке. Я и Сали пошли в туалет. Я попросила девочку постоять в коридоре, пока буду проверять туалет. Зашла туда максимально тихо, держа на готове пистолет и готовясь выстрелить в любую секунду. По очереди проверила каждую кабинку. Встретилась со своим отражением в разбитом зеркале и покинула туалет, когда убедилась, что там, кроме тараканов, никого нет. — Не боишься тараканов? — спросила я Усью, когда вышла. — Нет, их не боюсь, — отважно заявила девочка. — Тогда можешь идти, — сказала я ей и придержала дверь в туалет. — Я буду здесь. Сали быстро скрылась за дверью, а я подошла к противоположной стене и прислонилась к ней спиной. Тут так тихо, что не слышно даже Кайлу и дюка хотя я почему-то уверена, что девушка восторгается всем, что сейчас видит. Дюк же закатывает глаза и поторапливает ее. Я улыбнулась своим мыслям. Освещение, как и везде, есть только благодаря свету, который проникает через окна. Наверное, если бы я была одна, то побоялась бы заходить в подобное место. Наверное, даже постаралась избегать города. Мое внимание привлек едва различимый скрежет. Он настолько тихий, что сначала я не обратила никакого внимания на это, а потом оттолкнулась от стены и вгляделась в коридор. Напрягая слух, поняла, что это однозначно скрежет. Держа пистолет в руке, я пошла на этот звук. Сам коридор оказался длинным, но светлым, поэтому в нем точно никого нет, было бы видно. Мысленно я взмолилась, чтобы это была какая-нибудь крыса. Я остановилась напротив разбитого стекла, которое когда-то служило дверьми магазина с одеждой. Это один не из многих магазинов, где вещи до сих пор висят на вешалках, покрытые слоем пыли. Звук доносится отсюда, и он явно стал отчетливее. Я перешагнула часть разбитого стекла, чтобы не создавать звука, и оказалась внутри. Прошла два ряда с одеждой и замерла, наблюдая следующую картину. Семеро измененных сейчас находятся здесь. Один из них стоит рядом со стеной, прислонившись к ней лбом, и медленно скребет ее рукой. Именно этот звук я и слышала. Трое измененных стоят совершенно неподвижно. Кожа их лица наполовину сгнила, а от одежды остались только болтающиеся куски ткани. Но потрясло меня не это, а измененный, который лежит на полу. И его едят два оставшихся. На нем практически не осталось мяса и кожи, только на голове что-то еще. Два измененных очень медленно трогают его, а после их грызаются в то, что осталось. Мои глаза так округлились от шока, что я не придала значению тому, что они совсем не обращают на меня внимания. «Как такое возможно? Они могут есть друг друга!» Я решила, что самое лучшее решение — это будет уйти отсюда максимально тихо. Если я выстрелю, то привлеку ненужное внимание. Вдруг они здесь не одни? Я стала так же тихо отходить назад, не поворачиваясь к ней спиной и держа пистолет перед собой. Я уже оказалась вновь возле входа в этот магазин, когда Салли достаточно громко позвала меня. «Сара!» Это сработало для них как щелчок. Они с невероятно быстрой скоростью повернулись в мою сторону, потому что голос Салли доносился из коридора, а после рванули на меня. Я выстрелила ровно два раза в самых ближайших из них, а затем развернулась и выбежала прочь. Салли увидела меня, а потом того, от кого я бегу, и сделала нерешительный шаг назад, замерив от шока. Я схватила ее за руку и побежала в сторону, где сейчас должны быть дьюки Кайла. Оглянулась всего раз, чтобы выстрелить еще в одного. Наверное, Кайла и Дюк услышали звуки выстрелов, поэтому выскочили из магазина. Друг тут же направил свою винтовку в нашу сторону и кивнул мне. Я резко присела на корточки и потянула за собой Салли. Ровно три выстрела в трех измененных. «Целы?» — спросил Дюк, помогая подняться. «Да. Нужно уходить отсюда». — озвучила наши мысли Кайла, и тут же раздался голос Кристиана в рации на фоне выстрелов. — Встречаемся возле запасного выхода. Здесь несколько десятков измененных. Кристиан отключился, а мое сердце ушло в пятки от его фразы. Несколько десятков измененных. — Идем! — быстрее всех пришел в себя Дьюк и скомандовал. Я крепче сжала руку Салли, а Кайла достала пистолет. Мы побежали к стенду, чтобы по карте определить, где находится этот выход тут же двинулись в ту сторону. Я постоянно оглядывалась и смотрела, чтобы на нас не выскочили из темных углов измененные. Добежав до очередной лестницы, мы быстро спустились на первый этаж, и тут я услышала выстрелы. Только непонятно, с какой они стороны, из-за эха. Первый этаж оказался намного шире, и холл, в котором мы сейчас находимся, оказался заставлен большим количеством предметов, словно кто-то все это вытащил из магазинов и вывалил сюда. Мы пробежали еще некоторое расстояние, когда выбежали в другой коридор, соединяющий два других. Вскоре я увидела табличку с надписью «Запасной выход». — Кристиан, вы где? — спросил Дюк в рацию. Тишина в ответ, но ужасный топот ног и выстрелы стали слышны намного лучше. Неподалеку я заметила лестницу, которая ведет вниз на цокольный этаж. — Они не рядом с нами, а под нами! — Мы пробежали ее, и я оглянулась, увидев, как по ней бегут крестьян, Мейсон и Пейтон, а за ними... Лучше бы я этого не видела. Измененных не несколько десятков, а их больше сотни. Определенно больше, чем в тот раз в больнице. Ребята на вид оказались целы, отчего я облегченно выдохнула, только Пейтон выглядит потрепанным. Мы добежали до двери и залетели в нее, оказавшись на подземной парковке. За нами тут же забежали остальные, закрыв дверь. — Уходим! — скомандовал Кристиан. — Держись за Кайло! — сказала я Салли и передала девочку подруге, а сама остановилась напротив двери. — Уходите! Я задержу их! — сказала я, убирая пистолет за пояс и направляя руки на дверь. — Сара, нет! Их слишком много! — сказал Кристиан, но уже было поздно. Я схватилась за ней, соединяющую меня и дверь и стала держать ее от ударов, измененных с той стороны. Они ломятся с невероятной силой, буквально бьются об нее, стараясь смести преграду на своем пути. «Уходите!» — скомандовал Кристиан, а сам остался рядом со мной, направляя оружие на дверь. «Сколько ты можешь их сдерживать?» «Не так долго!» — сказала я через силу, потому что даже говорить оказалось невероятно сложно. «Нужно отойти!» Мы стали медленно отступать назад, чтобы между нами было большое расстояние. — Все садятся по машинам. Нужно выиграть время, — проговорил Кристиан, когда я плотно нажала зубы, так как дверь оказалась удерживать все сложнее. Я уже почувствовала, что они ее скоро сорвут с петель из-за напора. — По моей команде отпускай, — сказал он, а я почувствовала стройку крови, текущую из носа. — Сразу же побежим. Отбиваться нет смысла. — У меня есть идея получше, — проговорила я. Мы же на парковке, и здесь полно машин. Как раз одна из них стоит недалеко от входа. Я отвела одну из рук в сторону, а второй отпустила дверь, которая тут же отлетела в сторону из-за силы измененных. Переключила свое внимание на черный автомобиль и подняла его в воздух, ощущая колоссальное напряжение в голове, тут же метнула в сторону измененных, сметая и давя их еще и вход перегородила. Это ненадолго сдержит их. «Теперь бежим!» — крикнула я, а крестьян взял меня за руку. Подземную парковку мы преодолели быстро, и когда уже оказались на улице, то я услышала рычание позади нас. Да, сдержало их это ненадолго. Мы завернули за угол и увидели машины, в которые уже почти все сели. Алик открыл дверь автомобиля и помог с Али забраться дюк Мейсон и Пейтон развернулись в нашу сторону, стреляя куда-то позади нас. По машинам! прокричал им Кристиан. Мейсон побежал на водительское сиденье одной из машин. Я увидела, что за нашей машиной, за рулем уже сидит Одри и ждет нас. Она умеет водить. дюк двинулся к другой машине. Алик все еще держит дверь открытой, призывая Кайлу садиться в салон автомобиля. Кристиан оглядывается и тоже стреляет в измененных. Нам осталось добежать до них меньше ста метров, как вдруг Пейтон начинает кашлять и роняет пистолет из рук. Кайла тут же хватает его за плечи. Я не слышу, что она говорит. Нам остается восемьдесят метров. Вижу, как Алик отталкивает ее от Пейтона. Теперь уже семьдесят метров. Пейтон падает на землю и кашляет кровью. Шестьдесят метров. Алик пытается поднять его, и у него это выходит. Он снова стоит на ногах. Пятьдесят метров. Я вижу, как глаза Пейтона начинают темнеть. Кайла бросается в их сторону, но Алик отталкивает на это раз с Пейтона, а чего тот ударяется от двери автомобиля. Сорок. Кайла кричит и пытается вырваться из рук, удерживающей ее Алика. Тридцать метров. Пейтон начинает рычать и резко кидается в сторону Алика и Кайлы. Алик успевает толкнуть Кайлу на землю, но не успевает достать пистолет. Двадцать. У Кайлы есть оружие в руках, но она не пользуется им а только смотрит, вставая на ноги. «Пейтон!» — кричу я, но он не слышит меня и пытается укусить Алика. «Десять!» Я откидываю его в сторону автомобиля взмахом руки. Он ударяется затылком с такой силы, что это оставляет вмятину на машине. Алик отползает в сторону, и из его руки течет кровь. Пейтон встает и встречается со мной взглядом. Глаза черные, на губах кровь, и звучит рычание. Он бросается не ко мне, а к тому, кто находится ближе. Это больше не Пейтон. Эта мысль в голове проносится ровно в тот момент, когда я направляю в его сторону пистолет и нажимаю на спусковой крючок. А Кайла орет. «Нет!» Один выстрел четко в голову. Тело Пейтона падает на землю, и он больше не шевелится. Я перестаю бежать, забывая, что сзади на нас несется толпа измененных. Боковым взглядом замечаю, как Кристиан что-то говорит мне и перезаряжает пистолет. «Нет, Пейтон!» — вопит Кайла, бросаясь к нему. Алик пытается оттащить ее, но она отталкивает его от себя, и подруга резко разворачивается в мою сторону. Я встречаюсь с ней взглядом на доли секунды, но то, что я там увидела, это я запомню на всю жизнь. Ярость. Холодную ненависть. Потерю. Кайла, не задумываясь, направляет свой пистолет в мою сторону и тут же стреляет. На крошечное мгновение чей-то выстрел звучит раньше, чем выстрел Кайлы. Я успеваю заметить, как в ее плечо попадает пуля, а дальше сама ощущаю огонь в левой руке, отчего роняю свой пистолет и чуть не падаю. Кайло вопит. Ко мне бросается крестьян, который тащит меня в сторону машин, а я смотрю, как Алик вырубает Кайлу ударом по голове и затаскивает машину. Смотрю на автомобиль, к которому Кристиан ведет меня, где стоит Дьюк с винтовкой в руках. Именно он и выстрелил в Кайлу, спасая ее от ее пули. Мой взгляд узбивает заметить тело Пейтона, из головы которого вытекает струя крови. «Ей нужна перевязка», — слышу я голос Кристиана, когда он меня буквально впикивает в руки Дьюку. Дьюк уже залез в автомобиль и помог забраться мне, а Кристиан добежал до следующего, где водитель Одри. Мейсон выжимает газ в пол, и наш автомобиль срывается с места, как и другие машины. Я вижу, как измененные бросаются в нашу сторону, едва не налетая на автомобиль. Сара, зовет меня Дюк, и я только сейчас обращаю на него внимание. Сними куртку, не нужно осмотреть твою рану. Что там произошло? кричит Мейсон. Видимо, он в этот момент уже оказался в машине и не видел всего. Пейтон обратился. Сара убила его, а Кайла пыталась убить Сару, отвечает Юка, а Мейсон ругается. Он изменился. У меня не было выбора, очень тихо говорю я, не узнавая свой собственный голос. Он укусил Алика. Алик... Я вспоминаю, что из руки Алика шла кровь. Алик, ты как? тут же спрашивает Мейсон в рацию. Несколько секунд тишина, а потом в ответ. Я уже труп. «Но пока что в сознании могу вести машину», — совершенно спокойным голосом говорит он, — «а из моих глаз текут слезы. Остановимся, когда уберемся отсюда подальше или когда я почувствую себя плохо». Дюк расстегивает мою куртку и помогает мне снять ее. «Кайла, а она...» «Она была в состоянии аффекта», — ответил Дюк, понизив голос. «Она не простит меня за то, что я убила Пейтена». — Ты убила не его, — Дюк посмотрел мне в глаза, — а того, в кого он превратился. Дюк достал из рюкзака бинты и какую-то жидкость, наверное, антисептик. Попросил меня снять кофту, как я и поступила, совершенно не стесняясь остаться в спортивном лифчике. — Пуля прошла по касательной и не застряла, — проговорил Дюк, обрабатывая мою рану. — За сколько он обратился? — задал вопрос знакомый голос. Только сейчас я обратила внимание, что здесь еще сидит и Даррен на пассажирском сиденье спереди. Полагаю, за несколько минут, отвечает Мейсон, там внизу мы обнаружили не только генераторы, но и толпу измененных. Их там кто-то запер, а мы открыли. Дверь открывал именно Пейтон. Видимо, они успели его укусить, пока мы добежали до вас. Мейсон встретился со мной взглядом через зеркало заднего вида. И потом сюда. Прошло не больше семи минут. — Почему он не сказал, что его укусили? — это спросил Дьюк, когда уже начал перематывать мне руку. — Не знаю, — Мейсон пожал плечами, а мы стали выезжать из этого города. Возможно, сам не заметил. — Готово, — сказал Дьюк и помог мне натянуть обратно кофту. Я осталась сидеть без куртки, прокручивая в голове произошедшие ранее события. Неделю назад у Кайлы и Пейтона была помолвка. Сейчас Пэйтона больше нет. Он обратился. Я застрелила его. Не знаю, сколько мы ехали. Я потеряла счет времени, и только деревья сменялись одни на другие. Остановились посреди дороги, где нас окружают только леса. Никакой цивилизации вокруг. Мейсон и Дьюк тут же покинули салон автомобиля. Я вышла не сразу. Куртку на себя так и не надела. Я увидела, как Алик разговаривает с Дюком и Мейсоном. Алик выглядит совершенно нормальным, но это может измениться в любой момент. Из машины впереди нашей выходит Кристиан. Направляется в мою сторону. Рэй и Сью тоже вышли, как и некоторые из лагеря. Кайла не видно. — Сара! — начал говорить Кристиан, но я перебила его. — Не надо сейчас об этом, Кристиан. Давай лучше поговорим с Аликом. Не дожидаясь его, я двинулась в его сторону. — Думаю, что здесь наши пути разойдутся, — сходу заявил он, смотря на Кристиана и остальных членов команды. — Не знаю, сколько у меня времени в запасе, но рисковать не стоит. Он так спокойно говорит об этом, словно о погоде. — Что мы можем сделать, — Алик спрашивает Кристиан у него. — Я оставлю себе только один пистолет, все остальное отдам. Не хочу прежде превратиться в одного из этих уродов. Алик возводит глаза к небу и улыбается. Пообещайте мне, что когда-нибудь кто-то из вас найдет, как избавиться от этой херни. Я плотно сжимаю губы, стараясь не заплакать. Еще извинитесь от меня перед Кайлой за то, что ее так сильно вырубил, что она до сих пор в отключке. Алик смотрит поочередно каждому из нас в глаза. Самое главное, не оплакивайте меня. Слезами тут не поможешь. Алекс дал все свое оружие, кроме пистолета, который положил себе за пояс. Все по очереди стали подходить к нему и прощаться. Я подошла предпоследней. «Прости, что вовремя не помогла», — извинилась я. «Если бы я знала, то застрелила Пейтона раньше». «Сам виноват», — отозвался он. «Нужно было пристрелить его, когда он только начал обращаться». — Но у меня не хватило духа, в отличие от тебя, Сара. Я поджала губы, и мы обнялись. — Обещаю, что мы найдем способ, как вылечить тех, кого укусили, — Алик, — тихо проговорила я. — Я в этом не сомневаюсь, Сара. Я отстранилась, и к Алику подошел Рэй. — Алик, да, мы с ним мало общались, но он стал одним из немногих, кто был со мной с момента, как я ничего не помнила. Он был среди тех людей, которые предоставили мне укрытие и помогли. Как и Пейтон. Сью положила мне на плечо руку, чуть сжав его. — Ты правильно поступила, Сара. Мы расселись по автомобилям, а Алик направился в лес. Водительское место Алика занял и рай. Я до последнего провожала его спину взглядом, пока он там не скрылся. Сегодня мы потеряли двух хороших людей. Если бы не отправились на спасение в лагерь, то все могло быть по-другому. Видимо, у спасения есть своя цена. Мы ехали на этот раз, останавливаясь только в крайних случаях. Я все это время смотрела в окно автомобиля и ни о чем не думала. Так бывает, когда мозг взрывается от миллиона мыслей, а потом просто тишина. Солнце начало садиться, а деревья за окном стали более редкими. Нам осталось проехать еще несколько небольших городишек, и к ночи мы должны быть на месте. Даррен задавал какие-то вопросы, касающие измененных, но я не вслушивалась в их разговор. Убивать измененных легко, но вот убить того, кого ты знал, — это настоящая пытка. Сейчас на измененных я посмотрела не как на монстров, а как на того, кто когда-то был человеком. У него была семья, были друзья, а потом они стали просто такими. Их близким приходилось убивать того, кто когда-то был им дорог. «Впереди скопление машин, поэтому объезжаем аккуратно и максимально бесшумно», проговорил голос крестьяна в рациях. «Мы проехали сквозь этот город дольше обычного из-за этих машин на дороге. Можно было, конечно, протаранить их все, но тогда стоял бы колоссальный шум, который был бы слышен многим измененным вокруг». Примерно через пару часов после этого решили сделать остановку, чтобы люди могли сходить в туалет и слегка размяться. Я вышла из автомобиля ровно в тот момент, когда Кайла вышла из машины, которая находится позади. Она увидела меня и побежала с кулаками, крича что-то. Я могла применить на ней всю свою способность и остановить, но не сделала этого. — Это ты виновата, сука! — завопила она и врезала мне пощечину. Ты убила моего Пейтона. Она замахнулась еще для удара, но ее остановил Кристиан. Кайла, он обратился, его укусили. Но она убила его. Ему можно было помочь. Кайла стала вырываться из рук Кристиана, а передо мной появилась спина Рея. Ему нельзя было помочь, сказал он, и ты это знаешь. Мое дыхание участилось. Ты убила моего Пейтона, продолжила орать подруга. «Я тебе этого никогда не прощу! Никогда!» К ней подошла Сью и что-то вколола в плечо, отчего речь Кайлы стала невнятной. Кристиан подхватил ее на руки, переглянулся со мной взглядом, сказав, «Я отнесу ее обратно в машину». Я зачем-то кивнула и постаралась сохранить спокойное выражение лица, а внутри меня все трясло. Кристиан понес Кайлу, а я поняла, что это мой момент побыть одной. «Отойду в туалет», — соврала я и быстрым шагом направилась в сторону леса. Я услышала, что Рэй хотел пойти за мной, но Сью остановила его, сказав, что мне нужно побыть одной. «О, как она права!» Я чуть ли не добежала до леса, стараясь быстрее скрыться с глаз крестьяна, чтобы он не направился за мной. Прошла дальше, чтобы не наткнуться ни на кого писающего. Меня уже начало все колотить, а не просто трясти. Дыхание сбилось, а изо рта стали выходить рваные выдохи. Я пробежалась и остановилась, лишь когда споткнулась о ветку. Оперлась рукой о ствол дерева и зарыдала. У меня стали выходить непонятные звуки, а не просто плач. Трясущимися руками я схватилась за голову и покачала ей, не веря в происходящее. Мы ведь только неделю назад фотографировались на помолвке у Кайлы и Пейтона. Мы смеялись, веселились, и они клялись друг другу в вечной любви. Кайла была тем человеком, который проводил мне экскурсию по поселению. Она стала для меня подругой и помогала освоиться. Я упала на колени и опустила руки на холодную землю. Сегодня я потеряла не только Пейтона и Алика, но и Кайлу. Она никогда не простит меня. Мы больше никогда не сможем с ней смеяться и говорить на безобидные темы. Сквозь свои схлипы и плач я не сразу поняла, что больше здесь не одна, а когда догадалась, то было уже поздно. К моей голове приставили дуло пистолета. — Очень медленно подними свои руки! — приказал смутно знакомый голос. — Я знаю, на что ты способна, так что если хоть одно лишнее движение с твоей стороны, и ты труп! Слезы тут же прекратились, а дыхание остановилось на секунды. Я стала медленно поднимать руки, и когда они оказались на высоте моей головы, то на моей правой руке застегнули металлический браслет. «Теперь поднимайся!» Не убирая пистолет, продолжили приказывать дальше. Я встала и так же медленно обернулась, поэтому дуло направлено мне в лоб. Встретилась с глазами человека, который должен быть мертв. «Хит!» «Помимо его здесь находится еще шесть здоровых мужчин, которые мне совершенно незнакомы. «Какая встреча! Не ожидала увидеть?» — спросил он, усмехаясь. «Хит, у нас нет времени. Нужно уходить. Они скоро заметят, что ее нет», — проговорил Шатен, которому на вид около тридцати пяти. «Протяни сюда руки», — потребовал он, а я ослушалась. Хит убрал пистолет от моего лба и сам вытянул мои руки, на которые тут же надел наручники. Затем обыскал меня, забирая все оружие, в том числе и нож. — Будь моя воля, я бы тебя сейчас здесь и грохнул, — выплюнул он мне. — Что мешает? — совершенно спокойно поинтересовалась я и пожала плечами. Он лишь зыркнул на меня, развернул и толкнул в спину, указывая направление, по которому идти. Они повели меня дальше в лес, а я вспомнила, что эта территория вроде бы принадлежит Картеру. Наверняка он его послал, чтобы отомстить за своих людей. Хит выжил и рассказал, что произошло. Уилла не видать, значит, возможно, он мертв. Лорд тоже был мертв. Значит, меня похищают, чтобы потом убить, и не самой быстрой смертью наверняка. Я усмехнулась, удивляясь, что сегодня за день такой, что так везет хитреско остановил меня дернув за волосы назад, а может лучше прикончить тебя здесь и сказать что ты сопротивлялась зло прошипел он мне в ухо ты думаешь я забыл что ты убила мой отряд дрянь я дернула головой больно вырвав свои волосы и обернулась глядя ему в глаза. ты еще не знаешь как я вставляла нож в лорда и он просил остановиться «Да, такого не было, но я не покажу ему свой страх. Раз я еще жива, то он не убьет меня. Я бы сделала это еще раз. Дрянь!» Хит вытащил пистолет и вновь направил его на меня, но тут же был остановлен все тем же шатеном. «Приказ не убивать ее!» Хит смотрел на меня минуту, ругнулся, а после опустил пистолет и толкнул, чтобы я пошевеливалась честно у меня даже проскочила мысль что было бы неплохо если бы он застрелил меня здесь тогда мне не пришлось бы возвращаться в поселение не пришлось бы видеться с кайлой я смогла бы не видеть ее ненависть к себе. я удивила себе что столько боролась за свою жизнь а сдалась так просто что случилось с той сарой которая пыталась выжить любым способом я споткнулась и упала на землю а затем рассмеялась да я рассмеялась «Чего это она?» — спросил кто-то из них. «Тронулась, что ли?» — предположил другой. «Нет, я не тронулась. Просто осознала, как легко потерять частичку души. Для этого достаточно потерять друга. Кайла была моим другом, и теперь больше этой дружбы нет». «Вставай!» — приказал Хит и попытался рывком поднять меня на ноги. «Нет!» — твердо заявила я, подняв голову и посмотрел ему в глаза. Я никуда с вами не пойду. Тогда ты труп. Нет, он сам сказал, я кивком головы указала на Шатена, что я нужна живой. Чей это приказ? Картера? Хочет, чтобы я была живой, когда вы меня приведете, чтобы потом мучить перед смертью? Нет уж, тогда убейте меня здесь. Я не отвела взгляда, наблюдая за эмоциями Хита. Гнев. Нет, они меня точно не убьют. Я победно улыбнулась и только после этого отвела взгляд в сторону, всматриваясь в лес. «Я же говорил, что лучше бы мы ее прикончили, а потом как-нибудь объяснили это», — продолжил Хита. а я уловила в лесу какое-то движение. «Раз не собирается сама идти, то сделаем по-другому», — отозвался Шатен. «Я же примерно в пятнадцати метрах от нашего местоположения увидела за деревьями знакомый силуэт — дюк. Друг подмигнул мне, а мои губы тронула легкая мимолетная улыбка, которую никто, кроме него, не увидел. Он указал пальцем себе на губы, означая, чтобы я никак не выдала его присутствие. Сзади меня послышалась какая-то возня. Дьюг опустил руку и показал мне пальцами число пять. Пять секунд. — Ты ее усыпить собрался? — спросили сзади меня, а я поднялась на ноги, потому что потребуется, чтобы я бежала. «Хорошо, я пойду с вами. Не люблю, когда меня усыпляют», — добавила я. А Дьюк загнул один из пальцев. «Так бы сразу», — отозвался Шатен, и он один из немногих настроен ко мне нейтрально. Просто выполняет приказ. «Три». Хит схватил меня под руку, а я вырвалась, огрызаясь. «Могу и сама идти. Спасибо за заботу». «Два». Я приготовилась, и когда Дьюк загнул еще один палец, то резко увеличила дистанцию между мной и хитом. Прозвучал первый выстрел, а я рванула со всех ног на запад от дьюка, чтобы не выдать его присутствие. Еще один выстрел. Я старалась петлять между деревьями и перепрыгивая через стволы деревьев. Руками прикрывала лицо, чтобы ветви деревьев не попадали по нему. Оглядываться не решила, но по звукам поняла, что за мной идет погоня. Услышала еще выстрел, но это был не дьюк. У моего друга винтовка и все оружие с глушителями, а тут стреляли точно без него. Выстрел повторился. Я бежала до тех пор, пока перед моими глазами не образовался склон. Вернее, это я по нему бежала. Я начала тормозить, но этого оказалось недостаточно, поэтому я кубарем покатилась вниз. Благо, он оказался не настолько крутым. Единственное, больно ударилось плечом, которое было ранено, и спиной в районе лопаток. Когда я перестала катиться, то поднялась и постаралась продолжить бег, но только уже в другом направлении. В наручниках бежать не так уж и удобно. Я осмелилась оглянуться и, не заметив за собой никого, облегченно выдохнула, правда этот вдох отдал боли в ребра. Я прошла немного, не знаю сколько по километражу, но по времени около десяти минут, когда услышала голоса. Я тут же пригнулась и максимально тихо стала приближаться к источнику шума, стараясь не выдать себя. Сейчас я различила эти голоса. Один из них принадлежит Хиту, а другой — Дьюку. Дьюку, нет! Я подошла к одному из деревьев, и в шести метрах от меня прошел человек. Я тут же спряталась за широкий ствол этого дерева и опустилась на попу, слушая голоса, которые уже могу разобрать. — Понял, босс, — проговорил Хит. — Приказ понят. Я же сделала вывод, что он говорит с Картером. Только к нему он так обращается. — Ты убил Шона, — сказал Хит. А я аккуратно выглянула из-за дерева, и мне стал виден дюк, который стоит на коленях. Оружия у него не видно. На губе кровь. Еще мне виден Хит, который машет перед ним пистолетом. — Из-за тебя, девчонка, сбежала, — продолжил «Гарри, дай мне его винтовку!» Шатен, которого зовут Гарри, откуда-то взял винтовку Дюка и протянул Хиту. Я стала обдумывать, как мне ему помочь. Черт, на мне этот браслет, и я никак не могу воспользоваться силой. Оружия у меня тоже нет. Хит убрал свой пистолет, забирая винтовку Дьюка. — Барет М-82, — назвал модель Хит, изучая ее. — Хорошая, редкая сейчас модель. Может противостоять техникой с тонкой и подрывать боевые запасы. Только вот для стрельбы с близкого расстояния не совсем годится. — По мне так годится, — отозвался в своей спокойной манере Дюк. — Лучше скажи Картеру, что... Хит резко подкинул ее, схватил, уперся плечом в заднюю часть и прицелился в Дюка. Произвел выстрел. Это произошло с такой невероятной скоростью, что я не сразу осознала, как из лба Дьюка появилась небольшая красная точка. — Да, ты прав, подходит. — Пожалуй, оставлю ее себе, если ты не против, — проговорил Хит, вешая винтовку себе на плечо, а тело Дьюка упало на землю. — Будем считать, что ты не против. Мои глаза округлились от шока. Я сделала вдох, а выдохнуть не смогла. Хит выстрелил в Дьюка. — Хит убил Дьюка. Дьюк мертв. Я зажала рот рукой, а к Хиту подошел Гарри и стал что-то говорить. Больше я в их разговоры не вслушивалась, потому что не смогла. Не может этого быть. Только не Дьюк, только не мой дорогой друг Дьюк, который спасал меня огромное количество раз. Если бы не он, то я уже была бы мертва. Нет, Дьюк не может умереть, просто не может сделать этого. Я попыталась сделать вдох, но не смогла. Грудную клетку словно снова сдавили. Дюк, Он обещал научить меня слушать свое сердце, доверять интуиции. Где была моя гребаная интуиция сейчас? В будущем я должна была хвастаться, говоря, что знаю этого известного поэта. Он должен был стать известным поэтом. Дьюк спас меня сегодня, а я не смогла. Не смогла сделать это один раз, всего лишь раз. Нет, на его месте должна быть я. Там сейчас, вытекающей струйкой крови из лба, должна лежать я, а не он. О, Боже, Дюк, Дюк! По моему лицу покатились слезы. Он спас меня сейчас, чтобы я сбежала от хита, а сам попался и поплатился за это. У спасения есть своя цена. Я! Это должна быть я мертва, а не Дюк из всех людей в мире он меньше всего заслуживал такой участи меня кто то резко схватил сзади и я не издала ни звука потому что мне все равно это оказался мейсон он взял меня за плечи и рукой указал что нам пора уходить я отрицательно покачала головой и шепотом сказала там юг мейсон посмотрел мне за спину и на его лицо тоже отразился целый спектр эмоций. Потом он вновь глянул на меня и вновь указал, чтобы мы уходили. — Нет, я не хочу, чтобы кто-то еще из-за меня умер. Мейсон слегка встряхнул меня за плечи, а потом наклонился и прошептал на ухо. — Сара, он бы не хотел, чтобы ты сдалась. Дьюк хотел бы, чтобы ты боролась. Тут из моих глаз потекли не просто слезы, а целый водопад. Я стала бесшумно всхлипывать, вспоминая, какое обещание дала Дьюку. Какие бы ни были обстоятельства, я обещала, что не потеряю контроль. А именно сейчас я это и делаю. Теряю контроль и сдаюсь. Дьюк чувствовал, что скоро случится что-то очень плохое. Он слышал свое шестое чувство, в отличие от меня. Мейсон обнял меня буквально на несколько секунд, но этого мне хватило, чтобы взять себя в руки. Как только друг отстранился, то я кивнула, и мы встали, бесшумно уходя назад. Сначала двигались достаточно медленно и тихо, но с каждым пройденным шагом ускорялись. Я в последний раз глянула на Дюка и одними губами сказала «Прости, я отомщу за тебя». Вскоре мы снова бежали. Спустя около пятнадцати или двадцати минут стал виден просвет, значит, выход близко. Я остановилась и попросила Мейсона тоже остановиться. Вытерла высохшие слезы. В наручниках это оказалось делать не так просто. Мне потребовалось еще около пяти минут, чтобы успокоиться, а Мейсон сообщил по рации, что мы практически добрались. Больше я не пророню ни одной слезинки, пока лично не прикончу Хита и Картера. Я откинула лишние мысли на задний план и сказала, что готова идти дальше. Когда мы вышли из леса, то увидели, что машин осталось только две. Остальных не видно. — Мы еще отомстим за дюка, Сара, — тихо сказал Мейсон, когда мы уже почти подошли. — Я справлюсь с этим сама. Ко мне тут же подбежала Одри, а за ней и Мэг. — Сара, что случилось? Почему на тебе наручники и браслет? — задала вопрос Мэк. Лицо заплаканное, — констатировала факт Одри. — Меня хотели похитить. Дьюк помог мне, а потом его убили. Будничным голосом ответила я, а потом обратила внимание, как из леса с разных сторон выходят крестьян, сью и рей. Где остальные? Крестьян велел им ехать, потому что здесь стало небезопасно. Мы слышали выстрелы, сообщила Одри, осмотрела мои руки, вероятно, прикидывая, как снять наручники. Кристиан подошел ко мне и осмотрел с ног до головы. После перевел взгляд на Мейсона. Дьюк? спросил он. Мейсон ничего не ответил, а только отрицательно покачал головой. Я увидела, как Кристиан сжал кулаки. Что там было? Этот вопрос задал уже мне, как раз в тот момент, когда подошли Сью и Рэй. Я постаралась сказать это все таким спокойным голосом, на который только способна. — Хит нашел меня в лесу и надел это, — указала на браслеты наручники. — Вероятно, они не просто так на меня наткнулись. Я им нужна была живой. Дьюк помог мне бежать, а потом... Потом я сбежала, а Дьюк поплатился за это. Он мертв. — Его убил Хит? — задал вопрос Рэй. — Да, он... Только полагаю, что Хит получил приказ от Картера, потому что перед этим говорил с ним по телефону. — От Картера? — задала вопрос Мэг, мы все посмотрели на нее. — Да. — Ты знаешь его? — спросила я, нахмурившись. — Вообще-то не только Мэг знает его, — стала отвечать за подругу Одри, — но и я, и ты, Сара. — Я? Мы до этого с ним были знакомы? — — Да, он приезжал несколько раз к нам в лагерь. — Привозил новых людей? — догадался Кристиан. — Ага, — проговорила Одри, смотря то на меня, то на Кристиана. — А еще он общался с нами. От этого я нахмурилась только сильнее. Зачем ему общаться с нами? — Что он говорил? — продолжил расспрашивать Кристиан. — А ничего такого, — подруга пожала плечами. «Видимо, ему просто нравится говорить с теми, у кого нет шанса на свободу. Он словно получает от этого удовольствие, что имеет власть над нами. Теперь уже я сжала кулаки, представляя, как его и хита буду убивать. Нет, они недостойны быстрой смерти после всего, что они сделали. Нет. Мы расселись вновь по машинам и стали нагонять остальных». Кристиан положил одну из рук мне на ногу, и этот жест не укрылся от Одри. — Мы что-нибудь придумаем, как отомстить Хиту и Картеру. — Я убью их, — призналась я, сказав это очень тихо. — Так просто это не сделаешь, Сара. Ты не сможешь ворваться к нему и убить. Его поселение охраняется лучше, чем некоторые убежища правительства. — Я что-нибудь придумаю.